Глава вторая. Сы, декабрь в Москве. Сы, присвистнула розовая мышь. Меня аж бросила в пот. Но ты ведь во сне только описывалась. Что? Ну то, что ты не обкакалась. Нет, только описывалась. С. «А ты замечала, что животные, включая людей, пишут с удовольствием, а какают с мукой?» «Сы!» — передразниваю я мышь. «Почему ты сегодня такая грубая?» «Настали грубые времена. Других не предвидится. Когда у тебя кончается детство, с...» «Сама ты сы, разозлилась я. «У нее это сы, существует во всех видах. восклицательном, вопросительном, просительном, повелительном». Главный присвист ее мышиного языка. «Посмотри на часы!» — призвала меня розовая мышь. «Где старые бабушкины стрелки? Где твой будильник размером с упитанного кролика? До конца твоего детства осталось пара недель». «Как же я все успею?» «Ты стоишь на самом обрыве сказки». «Конец оборван! Я сейчас брошусь вниз!» «Как ты оказалась на морском дне?» Мои родители не захотели встречать Новый год в Москве. Подробнее. Розовая мышь нюхает клавиатуру компьютера, как кусок вкусного сыра. Я полна вдохновения. Знаешь, я больше всего на свете люблю сыр Грюэр. Грюэр, Грюэр. Я готова годами тереть о сыре. Когда мне страшно или весело, я всегда о сыре. Грюэр — это лучше музыки Моцарта. Даже самого солнца лучше. И менталь тоже годится. Одна только голова менталя весит примерно 75 кило. А я? Будь моя воля, я бы всем в мире подарила по хомячку. Ставила я. Но хомячков нельзя перевозить через границу. Заметила розовая мышь. Впрочем, сыром тоже заминки на таможне. Положа руку на сердце, я все-таки больше всего люблю пармезан. Представляешь? Давай напишем книжку. О сырах, хмыкую я, И я вижу, что ты пармезан любишь немножко больше, чем меня. «Ты что?» – испугалась мышь. «Не наступай мне своими словами на лапы, это больно!» Нет, книжка не о сырах, она о царь дне, о бескрайней подводной империи. Мышь немедленно впала в задумчивость. В окно светит нищенское декабрьское солнце, розовая мышь потирает лапки. Начнем, Маруся. Щурится, глядя в окно, этому солнцу так и хочется подать милостыню. Мы не в июле, киваю я. Твои родители подают нищим милостыню. Папа, да, когда стоит в пробке, а мама ругается. Это не нищие, а мафия. Даже если они безногие, мама уверена, что они прячут ноги под себя. Почему твои родители не захотели праздновать Новый год в Москве? Ну, это целая история, я всплескиваю руками. Для этого надо заглянуть в папину голову.